Моя работа почти закончена, раздался голос королена в миллионах радиоприемников. Наконец, после целого столетия, я могу сказать вам, в чем она заключалась. Мы вынуждены были многое скрывать от вас, как скрывались сами половину времени, которое пробыли на Земле. Я знаю. Некоторые из вас считали эту скрытность излишней. Вы привыкли к нашему присутствию, вы уже и вообразить не можете, как отнеслись бы к нам ваши предки. Но теперь вы наконец поймете, чем вызывалась наша скрытность, и узнаете, что мы поступали так не без причины. Главное, что мы хранили от вас в тайне. «Это цель нашего прибытия на Землю. Вот о чем вы без конца строили догадки. До сих пор мы ничего не могли вам объяснить, ибо тайна эта не наша, и мы были не вправе ее раскрыть. Сто лет назад мы пришли на вашу планету и помешали вам самим себя уничтожить. Это, думаю, никто отрицать не станет, Но вы не догадываетесь, что за самоубийство вам грозило. Поскольку мы запретили ядерное оружие и все другие смертоносные игрушки, которые вы копили в своих арсеналах, опасность физического уничтожения отпала. В этом вы видели единственную опасность. Нам и нужно было, чтобы вы в это верили, но правда заключалась в другом. Вас ждала опасность более грозная, совсем иная по природе своей, и она касалась не вас одних. Многие миры, чьи пути сходились на открытии ядерной мощи, сумели избежать катастрофы, шли дальше, создавали мирную счастливую культуру, и затем разрушены были силами, о которых не имели ни малейшего понятия. В двадцатом веке вы впервые по-настоящему принялись играть этими силами. Вот почему пришлось вмешаться. На протяжении всего двадцатого века человечество постепенно приближалось к пропасти, о которой даже не подозревало. Лишь один единственный мост перекинут через эту пропасть. Обитатели очень немногих планет находили его без посторонней помощи. Иные повернули вспять, пока было еще не поздно, и тем самым избегли опасности, но и не достигли вершины. Миры эти стали райскими островками легко обретенного довольства и уже не играют никакой роли в истории Вселенной. Но вам не суждена была такая участь — Или такое счастье. Для этого ваше племя слишком деятельно. Оно ринулось бы навстречу гибели и увлекло за собой других, ибо вам никогда бы не найти моста через пропасть. Боюсь, почти все, что я должен вам сказать, нужно передавать такими вот сравнениями. У вас нет ни слов, ни понятий для многого, что я хочу вам объяснить да и ваши познания в этой области, увы, еще очень скудны. Чтобы понять меня, вам надо вернуться к прошлому и вспомнить то, что вашим предкам показалось бы хорошо знакомым, на чем вы забыли, и мы намеренно помогали вам забыть. Ибо весь смысл нашего пребывания здесь был в величайшем обмане, в том, чтобы скрыть от вас правду, которой вы не были готовы. В столетии, что предшествовали нашему появлению, ваши ученые раскрыли тайны физического мира и привели вас от энергии пары к энергии атома. Вы предоставили суеверие прошлому, истинной религией человечества сделалась наука. Она была даром западного меньшинства остальным народам и разрушила все другие верования. Те, которые мы еще застали у вас, уже отмирали. Чувствовалось, что наука может объяснить все на свете. Нет таких сил, которыми она не овладеет, нет явлений, которых она в конце концов не постигнет». Секрет возникновения Вселенной, быть может, так и останется нераскрытым, но все, что происходило позднее, подчинялось законам физики. Однако ваши мистики, хоть и путались в заблуждениях, разглядели долю истины. Существуют силы разума, и существуют силы выше разума. Силы, которые ваша наука не могла бы втиснуть в свои рамки, не сокрушив их. От всех веков сохранились бесчисленные рассказы о непонятных явлениях. О призраках, о передаче мыслей, о предсказании будущего. Вы давали всему этому название, но объяснить не умели. На первых порах наука не замечала этих явлений, Потом, наперекор свидетельствам, накопленным за пять тысячелетий, стало начисто их отрицать. Но они существуют, и любая теория Вселенной останется неполной, если не будет с ними считаться. В первой половине XX века некоторые ваши ученые начали исследовать эти явления. Сами того не зная... Они легкомысленно пытались открыть ящик Пандоры. Они едва не выпустили на свободу силы, несравнимо более разрушительные, чем вся мощь атома. Ибо физики погубили бы только Землю, хаос же, развязанный пара физиками, захлестнул бы и звезды. Этого нельзя было допустить, Я не могу объяснить до конца природу воплощенной в вас опасности. Она грозила не нам, и потому нам непонятно. Скажем так, вы могли обратиться в некий телепатический рак, в злокачественную опухоль мысли, и она неизбежным разложением отравила бы другие, превосходящие вас величием виды разума. И тогда мы пришли. Мы посланы были на Землю. Мы прервали ваше развитие во всех областях, но тщательнее всего следили за любыми сколько-нибудь серьезными опытами в области сверхъестественного. Я прекрасно понимаю, что само сравнение наших цивилизаций, слишком разных по уровню, помешало развиваться и всем другим видам творчества. Но это просто побочный эффект и никакого значения не имеет. А теперь я должен сказать вам то, что вас поразит и даже покажется невероятным. Самим нам все эти скрытые внутренние силы и возможности не даны. Более того, непонятны. «Разум наш гораздо могущественнее, но вашему уму присуще нечто такое, чего мы не можем уловить. С тех пор, как мы пришли на землю, мы непрестанно вас изучали. Мы очень многое узнали и еще узнаем, но сомневаюсь, чтобы нам когда-либо удалось постичь все до конца. Между нашими племенами немало общего» потому-то нам и поручена эта работа. Но в других отношениях мы завершаем две разные ветви эволюции. Наш разум достиг предела своего развития. Ваш, в теперешнем его виде, тоже. Однако вы можете рывком достичь новой ступени. Этим вы и отличаетесь от нас. Наши внутренние возможности исчерпаны — Ваши еще и не тронуты. Каким-то образом для нас непонятным они связаны с теми силами, о которых я упоминал. Силы эти сейчас пробуждаются на вашей планете. Мы задержали ход времени. Мы заставляли вас топтаться на месте, пока не разовьются скрытые силы и не хлынут по каналам, которые для них готовятся». «Да, мы сделали вашу планету лучше, подняли благосостояние, принесли вам справедливость и мир. Все это мы бы сделали при любых условиях, раз уж нам пришлось вмешаться в вашу жизнь. Но столь внушительные перемены заслоняли от вас правду и тем самым помогли нам выполнить свою задачу. Мы ваши опекуны, не больше». Должно быть, вы нередко спрашивали себя, насколько высокое место занимает мой народ во Вселенной. Так же, как мы, стоим выше вас, нечто иное стоит выше нас и пользуется нами в своих целях. Мы до сих пор не открыли, что это такое, хотя уже многие века служим ему орудием и не смеем его ослушаться. Опять и опять мы получали приказ — Отправлялись в какой-нибудь далекий мир, чья культура только еще расцветала, и вели его по пути, по которому сами пойти не можем, по пути, на который вступили вы. Опять и опять мы изучали ход развития, которое посланы были оберегать, в надежде узнать, как нам и самим вырваться из тесных пределов но лишь мельком уловили смутные очертания истины. Вы называли нас сверхправителями, не ведая, какой насмешкой это звучит. Скажем так, над нами стоит сверхразум, и он пользуется нами, как пользуется гончарным кругом гончар. А вы — человечество, глина, которая формуется на этом круге. Мы думаем, и это всего лишь теория, что сверхразум старается расти, расширять свою мощь и свои познания о Вселенной. Теперь он, должно быть, соединил в себе великое множество племен и давно освободился от тиранической власти материи. Где бы ни появилась разумная жизнь, он это ощущает» и когда он узнал, что вы уже почти готовы к этому, он послал нас сюда исполнить его волю, подготовить вас к преображению, которое теперь совсем близко. Все перемены, какие раньше пережило человечество, совершались веками. Однако сейчас преображается не тело, но дух. По меркам эволюции перемена будет мгновенной, как взрыв. Она уже началась. Придется вам понять и примириться с этим. Вы — последнее поколение Homo sapiens. Мы почти ничего не можем сказать о том, какова природа наступающей перемены. Мы не знаем, как она возникает, каким образом сверхразум вызывает ее когда решит, что для нее настало время. Мы только выяснили, это начинается в какой-то одной личности, всегда в ребенке, и сразу охватывает все вокруг, подобно тому, как вокруг первого ядра образуются кристаллы в насыщенном растворе. Взрослых перемена не затрагивает, их ум уже утратил гибкость и прочно закрепился в определенной форме. Через несколько лет все закончится. Человечество разделится на надвое. Возврата нет, и у того мира, который вам знаком, нет будущего. Со всеми надеждами и мечтами людей Земли покончено. Вы породили своих преемников, и трагедия ваша в том, что вам их не понять. Их разум навсегда останется закрыт для вас. Да они и не обладают разумом в вашем понимании. Все они сольются в единое целое, как любой из вас, единый организм, состоящий из мириад клеток. Вы не станете считать их людьми и не ошибетесь. Я сказал вам все это, чтобы вы знали, что вам предстоит. Считанные часы отделяют нас от крутого перелома. Моя задача и мой долг — защитить тех, кого меня прислали оберегать. Как невелики пробуждающиеся в них силы, вокруг людские толпы способны их раздавить. Пожалуй, их захотят уничтожить даже отцы и матери, когда осознают истину. «Я должен забрать детей, отделить от родителей». Ради их безопасности и ради вашей тоже. Завтра за ними придут мои корабли. Не стану осуждать вас, если вы попробуете воспротивиться разлуке. Но это будет бесполезно. Сейчас пробуждаются силы, намного превосходящие мою. Я всего лишь одно из их орудий. А потом... Что должен я делать с вами, кто еще жив, хотя роль свою вы уже сыграли? Всего проще, а, пожалуй, и всего милосерднее было бы уничтожить вас, как вы бы уничтожили любимого ручного зверька, если он смертельно ранен. Но этого я сделать не могу. Вы сами выберете, как провести оставшиеся вам годы. Я только надеюсь, что человечество кончит свой век мирно, в сознании, что жизнь его не была напрасной. Ибо вы принесли в мир нечто, пусть вам совершенно чуждое, пусть оно не разделяет ни ваших желаний, ни ваших надежд, пусть величайшие ваши свершения в его глазах лишь детские игрушки, но само оно — великое чудо. И это вы его создали. Настанет срок, и наше племя забудется, а частица вашего будет жить. Так не осуждайте же нас за то, как мы вынуждены были поступить. И помните, мы всегда будем вам завидовать.